Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой елеонской, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. И если кто спросит вас,